Глава 26. Здравствуй, Изаму. Надеюсь, мы тебя не отрываем от важных дел. Но даже если и так, то нас это не касается. Недавно тебе потребовалась помощь. Что ж, мы не против выручить наших людей, но впредь просим быть осторожнее и умнее. Вчерашний поступок мог закончиться для тебя довольно плачевно. Но и всё же ты молодец. Мы рады наблюдать за твоим прогрессом, поэтому предлагаем выполнить Новое задание. Сегодня в Ханабан приезжает Тиндерас, известный пластический хирург и шарлатан. Полиция не может его схватить. У них, как всегда, не хватает ресурсов и ума, чтобы подкопаться к нему. И нам придется пойти на крайние меры. Ты должен остановить его и заму. Любым способом. Нам не важно, как ты это сделаешь, но останови. Он расположился в гостинице «Роял» в центре города, но это ты и сам знаешь, раз снял себе пентхаус. Остальное на твое усмотрение, но помни, что мы следим за тобой, не делай глупостей и заму, и разойдемся миром. «Ах ты сука!» — я готов был воскликнуть от негодования. «Это ж надо настрочить столь большое сообщение, в котором буквально каждый абзац задевает за живое и жутко раздражает». «Предлагают? Можно подумать, у меня есть выбор. Разойдемся миром? Да когда же ты, сучий потрох, меня отпустишь?» андасан голос профессора заставил вздрогнуть от неожиданности. Так я погрузился в собственные мысли, что абсолютно абстрагировался от реальности. «Снова спим?» «Нет, сенсей», — виновато ответил я. «Прошу меня простить, дома опять неприятности». Врать не хотелось. «Но что я должен был сказать?» «Надеюсь, не как в прошлый раз?» – участливо переспросил профессор. «Вроде нет», – покачал головой. На этом диалог закончился, и каждый вернулся к своим делам. Сенсей продолжил лекцию, а я вновь нырнул в пучину размышлений. Что теперь делать? Мне практически прямо сказали, чтобы я убил хирурга. Не знаю, кто он такой, но точно не заслужил смерти. Или заслужил. Пожалуй, сперва стоит проверить, о ком мне написал лотос. Сам того не замечая, но я заинтересовался делом. Как бы отвратно это ни звучало, но что-то тянуло меня к подобным проблемам. Возможно, дело в похищенной матери. Может, я не хотел, чтобы нечто похожее случилось с другими. Ведь если хирург липовый, значит, и лечить нормально не умеет. И его пациенты идут под нож мясника. М да, и почему женщины так трясутся за вечную молодость? Ведь это даже не для мужчин. Они просто хотят выглядеть моложе, чем подруга. В итоге вечная гонка красоты. А она, как мы знаем, требует жертв.